и весь мир, которых любили, обожали и боготворили. Некоторые из них приветствовали Джека и Аманду, и он с гордостью улыбался в ответ. В обществе знаменитостей Джек всегда чувствовал себя совершенно свободно и раскованно. Но ему было лестно появиться перед своими клиентами в обществе знаменитой Аманды Робинс, чья слава и красота не померкли даже за 25 лет добровольного отлучения от кинематографа. Что касалось Аманды, то и она очень быстро освоилась с обстановкой. С Джеком ей было хорошо и спокойно, и она на время даже позабыла о своих тревогах. Но вот, наконец, началась церемония вручения наград киноакадемии. Она всегда занимала очень много времени, так что, когда она закончилась, все присутствующие чувствовали себя так, словно они провели в этом зале целую вечность». Приз за лучшую мужскую роль достался талантливому молодому актеру, а награду за лучшую женскую роль получила знаменитая кинозвезда, у которой Аманда когда-то училась актерскому мастерству. Подняв над головой позолоченную статуэтку, актриса издала победный возглас, и зал стоя приветствовал ее аплодисментами. «Наконец-то!» — воскликнула она, ослепительно улыбаясь. Ей потребовалось без малого 40 лет, чтобы завоевать свой первый Оскар. Но, несмотря на это, она всегда была великой актрисой. И всем в Голливуде это было хорошо известно. Аманда хлопала вместе со всеми, а сама вспоминала свой звездный час, свой миг торжества, который наступил 27 лет назад. Вручение Оскара за лучшую женскую роль первого плана, проходившее в этом же зале, стало одним из самых знаменательных событий в ее жизни. Забыть его она, разумеется, не могла, и все же сейчас оно казалось ей не таким уж важным. С тех пор произошло столько всего. Знакомство с Мэтом, рождение дочерей, внуков, смерть мужа, встреча с Джеком. Каждое из этих событий оставило в душе Аманды свой неповторимый след и она была искренне благодарна судьбе за все, что случилось в ее жизни. «Ну как тебе? Понравилось?» — с улыбкой спросил Джек, когда они, наконец, выбрались из зала и вместе с плотной толпой приглашенных с черепашьей скоростью двинулись через вестибюль к выходу. «Это было удивительно!» — искренне ответила Аманда, кивая ему. «Знаешь, я вспомнила, как мне вручали награду. Тогда мне было двадцать три». Откровенно говоря, я даже и не думала, что меня выдвинут на премию, не говоря уж о том, чтобы получить ее. Но когда это случилось вдруг, я думала, умру от радости. И Аманда рассмеялась счастливым, беззаботным смехом. Что бы она сейчас ни говорила, ей было очень важно получить награду, о которой мечтает каждый актер. И она испытывала невероятное облегчение — Открыв Джеку свои подлинные чувства. Мэт всегда относился к ее карьере скептически и не любил разговаривать на киношные темы. На протяжении полных 27 лет Аманда притворялась перед собой и перед мужем, будто награда ее мало волнует. И, сознавшись Джеку в обратном, она почувствовала неожиданный прилив радости. У выхода из раковины снова образовался затор и в течение последующих десяти минут они продвинулись вперед не больше, чем на несколько футов. К ним все время кто-то обращался с приветствиями, комплиментами Аманде или замечаниями по поводу распределения наград в этом году. Движению сильно мешали и репортеры, сновавшие в толпе со своими фотоаппаратами и диктофонами, и останавливавшие звезд, чтобы взять у них интервью или сфотографировать. С каждой минутой в вестибюле становилось все более душно, и лица мужчин заблестели от испарины, а женщины усиленно обмахивались сложенными журналами и буклетами. «Как ты думаешь, успеем мы выбраться отсюда до завтрашнего утра?» — спросил у Аманды Джек Николсон, которого ненадолго прибило к ним людским потоком. В ответ Аманда отрицательно покачала головой и улыбнулась. «Сомневаюсь». «Но будем надеяться». «Ты его знаешь?» — поинтересовался Джек, когда Николсона отнесло в сторону. «Нет», — ответила Аманда. «Но мне нравятся его работы. Он очень талантлив».